Пётр Кропоткин. Анархия и нравственность. Избранные труды. Этика. Происхождение и развитие нравственности. Глава первая. Современная потребность в выработке основ нравственности. Успехи науки и философии за последние сто лет Прогресс современной техники Возможность создания этики, основанной на естественных науках Теории нравственности нового времени Коренной недостаток современных этических систем Теория борьбы за существование Ее неправильное толкование Взаимопомощь природе Природа не аморальна Первые уроки морали человек получает из наблюдения природы. Когда мы обозреваем громадные успехи естественных наук в течение XIX века и видим то, что они нам обещают в своем дальнейшем развитии, мы не можем не сознавать, что перед человечеством открывается новая полоса в его жизни или, по крайней мере, что оно имеет в своих руках все средства, чтобы открыть такую новую эру. За последние сто лет создались, под именем науки о человеке, антропологии, науки о первобытных общественных учреждениях, доисторическая этнология и истории религий, новые отрасли знания, открывающие нам совершенно новое понимание всего хода развития человечества. Вместе с тем, благодаря открытиям в области физики относительно строения небесных тел и вещества вообще, выработались новые понятия о жизни Вселенной. В то же время прежние учения о происхождении жизни, о положении человека в мироздании, о сущности разума, были в корне изменены вследствие быстрого развития науки о жизни, биологии и появления теории развития, эволюции. а также благодаря прогрессу науки о душевной жизни, психологии, человека и животных. Сказать, что во всех своих отраслях, за исключением может быть астрономии, науки сделали больше успехов в течение XIX века, чем в продолжении любых трех или четырех столетий прежних времен, было бы недостаточно. Нужно вернуться за две с лишним тысячи лет. Ко временам расцвета философии в Древней Греции, чтобы найти такое же пробуждение человеческого ума. Но и это сравнение было бы неверно, так как тогда человек еще не дошел до такого обладания техникой, какое мы видим теперь. Развитие же техники, наконец, дает человеку возможность освободиться от рабского труда. В современном человечестве развился вместе с тем дерзкий смелый дух изобретательности. Вызванной к жизни недавними успехами наук, и быстро последовавшие друг за другом изобретения настолько увеличили производительную способность человеческого труда, что для современных образованных народов стало, наконец, возможно достижение такого всеобщего благосостояния, о котором нельзя было мечтать ни в древности, ни в средние века, ни в первой половине XIX века. Впервые человечество может сказать, что его способность удовлетворить все свои потребности превзошла потребности, что теперь нет более надобности налагать иго, нищеты и приниженности на целые классы людей, чтобы дать благосостояние немногим и облегчить им их дальнейшее умственное развитие. Всеобщее довольство, ни на кого не налагая бремени подавляющего и обезличивающего труда, стало теперь возможным, и человечество может, наконец, перестроить всю свою общественную жизнь на началах справедливости. Хватит ли у современных образованных народов достаточно строительного общественного творчества и смелости, чтобы использовать завоевание человеческого ума для всеобщего блага, трудно сказать заранее. Но, несомненно, одно. Недавний расцвет науки уже создал умственную атмосферу, нужную для того, чтобы вызвать к жизни надлежащие силы. И он уже дал нам знания, необходимые для выполнения этой великой задачи. Вернувшись к здравой философии природы, остававшейся в пренебрежении со времен Древней Греции до тех пор, пока Бекон не пробудил научное исследование от его долгой дремоты, Современная наука выработала основы философии мироздания, свободной от сверхприродных гипотез и от метафизической мифологии мыслей, философии столь великой, поэтической и вдохновляющей, и так проникнутой духом освобождения, что она, конечно, способна вызвать к жизни новые силы. Человеку нет более нужды облекать в покровы суеверия свои идеалы нравственной красоты и свои представления о справедливо построенном обществе. Ему нечего ждать перестройки общества от высшей премудрости. Он может заимствовать свои идеалы из природы и из изучения ее жизни он может черпать нужные силы. Одним из главных достижений современной науки было то, что она доказала неразрушимость энергии, каким бы преобразованием она ни подвергалась. Для физиков и математиков эта мысль была богатым источником самых разнообразных открытий. Ею, в сущности, проникнуты все современные исследования. Но и философское значение этого открытия одинаково важно. Оно приучает человека понимать жизнь вселенной как непрерывную, бесконечную цепь превращений энергии. Механическое движение может превратиться в звук, в теплоту, в свет, в электричество, и обратно каждый из этих видов энергии может быть превращен в другие. И среди этих превращений зарождение нашей планеты, постепенное развитие ее жизни – ее конечное разложение в будущем и переход обратно в Великий Космос, ее поглощение Вселенной, суть только бесконечно малые явления, простая минута в жизни звездных миров. То же самое совершается и в изучении органической жизни. Исследования, сделанные в обширной промежуточной области, отделяющей неорганический мир от органического, где простейшие процессы жизни в низших грибках едва можно отличить и то не вполне от химических перемещений атомов, постоянно происходящих в сложных телах, эти исследования отняли у жизненных явлений их таинственный мистический характер. Вместе с тем наши понятия о жизни так расширились, что мы привыкаем теперь смотреть на скопление вещества во Вселенной твердые, жидкие и газообразные, таковы некоторые туманности звездного мира, как на нечто живущее и проходящее те же циклы развития и разложения, какие проходят живые существа. Затем, возвратясь к мыслям, когда-то пробивавшимся в Древней Греции, современная наука шаг за шагом проследила дивное развитие живых существ, Начавшаяся с простейших форм, едва заслуживающих названия организмов, вплоть до бесконечного разнообразия живых существ, ныне населяющих нашу планету и придающих ей ее лучшую красоту. И, наконец, освоивший нас с мыслью, что всякое живое существо в громадной мере является продуктом среды, где оно живет, биология разрешила одну из величайших загадок природы. Она объяснила приспособление к условиям жизни, с которыми мы встречаемся на каждом шагу. Даже в самом загадочном из всех проявлений жизни, в области чувства и мысли, где разуму человека приходится улавливать те самые процессы, при помощи которых в нем запечатлеваются впечатления, получаемые извне, даже в этой области еще самой темной из всех, Человеку уже удалось заглянуть в механизм мышления, следуя методам исследования, принятым физиологией. Наконец, в обширной области человеческих учреждений, обычаев и законов, суеверий, верований и идеалов, такой свет был пролит антропологическими школами истории, законоведения и политической экономии, что можно уже с уверенностью сказать – что стремление к наибольшему счастью наибольшего числа людей уже более не мечта, не утопия. Оно возможно, причем также доказано, что благосостояние и счастье ни целого народа, ни отдельного класса не могут быть основаны, даже временно, на угнетении других классов, наций и рас. Современная наука достигла таким образом двойной цели – С одной стороны, она дала человеку очень ценный урок скромности. Она учит его считать себя лишь бесконечно малой частичкой вселенной. Она выбила его из узкой эгоистической обособленности и рассеяла его самомнение, в силу которого он считал себя центром мироздания и предметом особой заботливости Создателя. Она учит его понимать, что без великого целого наше я ничто, что я не может даже определить себя без некоторого «ты». И в то же время наука показала, как могуче человечество в своем прогрессивном развитии, если оно умело пользуется безграничной энергией природы. Таким образом, наука и философия дали нам как материальную силу, так и свободу мысли. необходимые для того, чтобы вызвать к жизни деятелей, способных двинуть человечество на новый путь всеобщего прогресса. Есть, однако, одна отрасль знания, оставшаяся позади других. Это отрасль этика, учения об основных началах нравственности. Такого учения, которое было бы в соответствии с современным состоянием науки и использовало бы ее завоевание, чтобы построить основы нравственности на широком философском основании, и дало бы образованным народам силу, способную вдохновить их для предстоящей великой перестройки, такого учения еще не появилось. Между тем, в этом всюду и везде чувствуется потребность. Новой реалистической науке о нравственности, освобожденной от религиозного догматизма, суеверий и метафизической мифологии, подобно тому, как освобождена уже современная естественно-научная философия, и вместе с тем, одухотворенной высшими чувствами и светлыми надеждами, внушаемыми нам современным знанием о человеке и его истории, вот чего настоятельно требует человечество. что такая наука, возможно, в этом нет никакого сомнения. Если изучение природы дало нам основы философии, обнимающей жизнь всего мироздания, развитие живых существ на Земле, законы психической жизни и развитие обществ, то это же изучение должно дать нам естественное объяснение источников нравственного чувства. И оно должно указать нам, где лежат силы, способные поднимать нравственное чувство до все большей и большей высоты и чистоты. Если созерцание вселенной и близкое знакомство с природой могли внушить великим натуралистам и поэтам XIX века высокое вдохновение, Если проникновение в глубь природы могло усиливать темп жизни в Гёте, Байроне, Шелле, Лермонтове при созерцании ревущей бури, спокойной и величавой цепи гор или темного леса и его обитателей, то от чего же более глубокое проникновение в жизнь человека и его судьбу не могло бы одинаково вдохновить поэта? Когда же поэт находит настоящее выражение для своего чувства общения с космосом и единения со всем человечеством, он становится способен вдохновлять миллионы людей своим высоким порывом. Он заставляет их чувствовать в самих себе лучшие силы. Он будет в них желание стать еще лучшими. Он пробуждает в людях тот самый экстаз, который прежде считали достоянием религии. В самом деле, что такое псалмы, в которых многие видят высшее выражение религиозного чувства, или же наиболее поэтические части священных книг Востока, как не попытки выразить экстаз человека при созерцании вселенной, как не пробуждение в нем чувства поэзии и природы. Потребность в реалистической этике чувствовалась с первых же лет научного возрождения. когда Бекон, вырабатывая основы для возрождения наук, одновременно наметил также и основные черты эмпирической научной этики, менее обстоятельно, чем это сделали его последователи, но с широтою обобщения, который с тех пор достигли немногие и дальше которой мы мало подвинулись в наши дни. Лучшие мыслители XVII века продолжали в том же направлении, тоже стараясь выработать системы этики, независимые от предписаний религий. Гоббс, кэдворс Локк, Шефтсбери, Пелли, хатчесон Юм и Адам Смит смело работали в Англии над разрешением этого вопроса, рассматривая его с разных сторон. Они указывали на природные источники нравственного чувства, И в своих определениях нравственных заданий они большую частью, кроме Пелли, стояли на той же почве точного знания. Они старались различными путями сочетать интеллектуализм, умственность и утилитаризм, теорию полезности Локка, с нравственным чувством и чувством красоты Хатчессона, с теорией ассоциации хартли и с этикой чувства Шефтсбери. Говоря о целях этики, некоторые из них говорили уже о гармонии между себялюбием и заботой о своих сородичах, которая приобрела такое значение в теориях нравственности в XIX веке. И они рассматривали ее в связи с Хатчессоновым желанием похвалы и симпатией Юма и Адама Смита. Наконец, если они затруднялись найти рациональное объяснение чувству долга, они обращались к влиянию религии в первобытные времена или же к прирожденному чувству или к более или менее видоизмененной теории Гоббса который признавал законы главной причиной образования общества считая первобытного дикаря необщительным животным французские материалисты и энциклопедисты обсуждали задачу в том же направлении несколько больше настаивая на себе любви и стараясь согласовать два противоположных стремления человеческой природы личное и общительная общественная жизнь, доказывали они неизбежно способствует развитию лучших сторон человеческой природы Руссо со своей рациональной религией был связующим звеном между материалистами и верующими и смело подходя к социальным вопросам той эпохи он имел гораздо больше влияния, чем другие. С другой стороны, даже крайние идеалисты, как Декарт и его последователь пантеист спиноза и даже одно время трансцедентальный идеалист Кант, не вполне верили происхождению нравственных начал через откровение. Они пытались поэтому дать этике более широкую основу, не отказываясь, однако, от сверхчеловеческого происхождения нравственного закона. То же стремление найти реальную основу нравственности проявляется с еще большей силой в XIX веке, когда ряд продуманных систем этики был выработан на основе себялюбия, эгоизма, или же на любви к человечеству. Гюст Конт, Литре и многие другие, менее видные их последователи. На симпатии и умственном отождествлении своей личности с человечеством, Шопенгауэр, на утилитаризме, то есть на полезности, Бентом и Миль, и, наконец, на теории развития, Дарвин, Спенсер, Гюйо, не говоря уже о системах, отрицающих нравственность, ведущих свое происхождение от Ларош-Фуко и мандевиля и развитых в XIX веке Ницше и некоторыми другими, утверждавшими верховные права личности, но стремившимися вместе с тем поднять уровень нравственности своими резкими нападками на половинчатые нравственные понятия нашего времени. Две теории нравственности, позитивизм Конта и утилитаризм Бентема, показали, как известно, глубокое влияние на мышление нашего века. Причем учение Конта наложило отпечаток на все научные исследования, составляющие гордость современной науки. От них также берет начало целая группа производных систем. Так что почти все выдающиеся современные работники по психологии, теории развития и антропологии обогатили литературу по этике более или менее самостоятельными исследованиями высокого достоинства. Достаточно назвать из них Фейербаха, Бена, Лесли, Стифина, Прудона, Вунте, Сиджвика, Марка Гийо, Йодля, не говоря о многих других менее известных. Наконец, нужно также упомянуть о возникновении множества этических обществ для широкой пропаганды учения о нравственности, основанных не на религии. И одновременно с этим громадное движение, экономическое по существу, но в сущности глубоко этическое, началось в первой половине XIX века под названием фурьеризма, оуэнизма, сенсимонизма, и несколько позднее интернационального социализма и анархизма. Это движение, все более и более разрастающееся, стремится при участии рабочих всех стран не только пересмотреть коренные основы всех нравственных понятий, но и перестроить жизнь так, чтобы в ней могла развернуться новая страница нравственных понятий в человечестве. Казалось бы, что в ввиду стольких рационалистических систем этики, выработанных за последние два столетия, нельзя внести в эту область ничего такого, что не было бы повторением уже сказанного или попыткой сочетания различных частей ранее выработанных систем. Но уже то, что из главных систем, предложенных в XIX веке, позитивизм, конто, теория полезности, утилитаризм, бентома и милля, И альтруистический эволюционизм, то есть теория общественного развития нравственности, предложенная Дарвином, Спенсером и Гюйо, каждая прибавляла что-нибудь существенное к теориям предшественников. Одно это уже доказывает, что вопрос об этике еще не исчерпан. Если взять одни только три последние теории, мы видим, что Спенсер, к сожалению, не использовал все данные, которые находятся в замечательном очерке этики Дарвина, в его происхождении человека. Тогда как Гюйо ввел в исследование нравственных побуждений такой высшей степени важный элемент, как избыток энергии в чувствах, в мыслях и в воле, еще не принятый во внимание предыдущими исследователями. Тот самый факт, что каждая новая система могла внести новый и важный элемент, уже доказывает, что наука о нравственных побуждениях далеко еще не сложилась. В сущности, можно даже сказать, что этого никогда не будет, так как новые стремления и новые силы, созданные новыми условиями жизни, всегда придется принимать в соображение по мере дальнейшего развития человечества. Между тем, несомненно, что ни одна из этических систем, созданных в XIX веке, не смогла удовлетворить даже образованную часть цивилизованных народов. Не говоря уже о многочисленных философских работах, в которых несостоятельность современной этики ясно выражена, лучшим доказательством служит тот определенный возврат к идеализму, который мы наблюдаем в конце XIX века. Отсутствие поэтического вдохновения в позитивизме Литре и Герберта Спенсера и их неспособность дать удовлетворительный ответ на великие вопросы современной жизни, узость некоторых взглядов, которые отличаются главный философ теории развития Спенсер. Мало того, тот факт, что позднейшие позитивисты отвергают гуманитарные теории французских энциклопедистов XVIII века, Все это способствовало сильной реакции в пользу какого-то нового, мистически-религиозного идеализма. Как говорит совершенно справедливо Фудлье, одностороннее истолкование дарвинизма, данное ему главными представителями теории развития, причем в течение первых 12 лет после появления происхождения видов, не было ни слова протеста со стороны самого Дарвина против такого истолкования. несомненно, дало особенную силу противникам естественного объяснения нравственной природы человека, так называемого «натуризма». Начавшись возражением против некоторых ошибок естественно-научной философии, критика скоро обратилась и против положительного знания вообще. Стали торжественно провозглашать банкротство науки. Между тем, людям науки известно, что всякая точная наука всегда идет от одного приближения к другому, то есть от первого приблизительного объяснения целого разряда явлений к следующему более точному приближению. Но эту простую истину совершенно не желают знать верующие и вообще любители мистики. Узнав, что в первом приближении открываются неточности, они спешат заявить о банкротстве науки вообще. Между тем, людям науки известно, что самые точные науки, как, например, астрономия, идут именно этим путем постепенных приближений. Узнать, что все планеты ходят вокруг Солнца, было великим открытием. И первым приближением было предположить, что они описывают круги вокруг Солнца. Потом найдено было, что они ходят по слегка вытянутым кругам, то есть по эллипсам. И это было второе приближение. За ним пришло третье приближение, когда мы узнали, что все планеты вращаются по волнистым линиям, постоянно уклоняясь в ту или другую сторону от эллипса и никогда не проходя в точности по тому же пути. И, наконец, теперь, когда мы знаем, что Солнце не неподвижно, а само несется в пространстве. Астрономы стараются определить характер и положение спиралей, по которым несутся планеты, постоянно описывая слегка волнистые эллипсы вокруг Солнца. Те самые переходы от одного приблизительного решения задач к следующему, более точному, совершаются во всех науках. Так, например, естественные науки пересматривают теперь первые приближения, касающиеся жизни, психической деятельности, развития, растительных и животных форм, строение вещества и так далее, к которым они пришли в эпоху Великих Открытий в 1856-1862 годах. Эти приближения необходимо пересмотреть, чтобы достичь следующего приближения, то есть следующих, более глубоких обобщений. И вот этим пересмотром малознающие люди пользуются, чтобы уверить других, еще менее знающих, что наука вообще оказалась несостоятельной в своей попытке объяснить великие вопросы мироздания. В настоящее время очень многие стремятся заменить науку интуицией, то есть просто догадкой или слепою верой. Вернувшись сперва к Канту, а потом к Шеллингу и даже к Лотце, множество писателей проповедуют теперь индертерминизм, спиритуализм, априоризм, личный идеализм, интуицию и так далее, доказывая, что вера, а не наука источник истинного познания. Но и этого оказалось недостаточно. В моде теперь мистицизм святого Бернарда и неоплатоников. Является особое требование на символизм, на неуловимое, недостижимое пониманию, воскресили даже веру в средневекового сатану. Правда, что ни одно из этих новых течений не достигло широкого и глубокого влияния, но надо сознаться, что общественное мнение колеблется между двумя крайностями. Безнадежным стремлением вернуться к темным средневековым верованиям, со всеми их суевериями, идолопоклонством и даже верой в колдовство, а с другой стороны, воспеванием аморализма, безнравственности и преклонением перед высшими натурами. ныне называемыми сверхчеловеками или высшими индивидуализациями, высшими выражениями личности, которые Европа переживала уже однажды во времена байронизма и романтики, а потому особенно необходимо рассмотреть теперь, основательно ли в самом деле сомнения насчет авторитетности науки в нравственных вопросах и не дает ли нам наука основы этики, которые, если они будут правильно выражены смогут дать ответ на современные запросы. Слабый успех этических систем, развившихся в течение последних 100 лет, показывает, что человек не может удовлетвориться одним только естественно-научным объяснением происхождения нравственного чувства. Он требует оправдания этого чувства. В вопросах нравственности люди не хотят ограничиться объяснением источников нравственного чувства и указанием, как такие-то причины содействовали его росту и утончению. Этим можно довольствоваться при изучении истории развития какого-нибудь цветка, но здесь этого недостаточно. Люди хотят найти основания, чтобы понять само нравственное чувство, куда оно ведет нас. к желательным последствиям, или же, как утверждают некоторые, к ослаблению силы и творчества человеческого рода, и, в конце концов, к его вырождению. Если борьба за существование и истребление физически слабых закон природы, если без этого невозможен прогресс, то не будет ли мирное промышленное состояние, обещанное нам Кантом и Спенсером, началом вырождения человеческого рода, как это утверждает с такой силой Ницше. А если такой исход нежелателен, то не должны ли мы в самом деле заняться переоценкой тех нравственных ценностей, которые стремятся ослабить борьбу или, по крайней мере, сделать ее менее болезненной? Главную задачу современной реалистической этики составляет поэтому, как это заметил Вунд в своей этике, Определение прежде всего моральной цели, к которой мы стремимся. Но это цель или цели, как бы идеально они ни были и как бы далеки мы ни были от их осуществления, должны все-таки принадлежать к миру реальному. Целью нравственности не может быть нечто трансцендентальное, то есть сверхсущественное, как этого хотят некоторые идеалисты. Оно должно быть реально. Нравственное удовлетворение мы должны найти в жизни, а не в каком-то внежизненном состоянии. Когда Дарвин выступил со своей теорией о борьбе за существование и представил эту борьбу как главный двигатель прогрессивного развития, он снова поднял этим самым старый вопрос о нравственном или безнравственном лике природы. Происхождение понятия добре и зле, занимавшее умы со времен зент снова стало предметом обсуждения с новой энергией и с большей глубиною чем когда либо природу дарвинисты представляли как громадное поле битвы на котором видно одно истребление слабых сильными и наиболее ловкими наиболее хитрыми выходило что от природы человек мог научиться только злу эти воззрения как известно широко распространились но если бы они были верны то философу-эволюционисту предстояло бы разрешить глубокое противоречие, им же самим внесенное в свою философию. Он, конечно, не может отрицать, что у человека есть высшее представление о добре, и что вера в постепенное торжество добра над злом глубоко внедрена в человеческую природу. Но раз оно так, он обязан объяснить, откуда взялось это представление о добре, откуда эта вера в прогресс. Он не может убаюкивать себя эпикурейской верой, которую поэт Теннисон выразил словами. Каким-то образом добро будет конечным исходом зла. Он не может представлять себе природу, обогренную кровью. Кровь в зубах и когтях, как писали тот же Теннисон и дарвинист Гексли, повсюду находящуюся в борьбе с началом добра, природу, представляющую отрицание добра в каждом живом существе. И, несмотря на это, утверждать, что в конце концов доброе начало все-таки восторжествует. Он должен, по крайней мере, сказать, как он объясняет себе это противоречие. Если ученый признает, что единственный урок, который человек может почерпнуть из природы, это урок зла, то он вынужден будет признать существование какого-то другого влияния, стоящего вне природы, сверхприродного. которая внушает человеку понятие о верховном добре и ведет развитие человечества к высшей цели. И таким образом он сведет на нет свою попытку объяснить развитие человечества действием одних природных сил. В действительности положение теории развития вовсе не так шатко, и она вовсе не ведет к таким противоречиям, в какие впал Гексли, потому что изучение природы отнюдь не подтверждает, Выше приведенного пессимистического представления о ее жизни, как это указал уже сам Дарвин во втором своем сочинении «Происхождение человека». Представление Теннисона и Гексли неполно, оно одностороннее и, следовательно, ложно. И оно тем более ненаучно, что Дарвин сам указал на другую сторону жизни природы в особой главе, только что названной книги. В самой природе, писал он, мы видим рядом со взаимной борьбою другой разряд фактов, имеющих совершенно другой смысл. Это факт взаимной поддержки внутри самого вида. И эти факты даже важнее первых, потому что они необходимы для сохранения вида и его процветания. Эту в высшей степени важную мысль, на которую большинство дарвинистов отказывается обратить внимание, и которую Альфред Ресселлиолес даже отрицает, я постарался развить и подтвердил массу фактов в ряде статей, где я показал громаднейшее значение взаимопомощи для сохранения животных видов и человечества, в особенности для их прогрессивного развития, их совершенствования. Нисколько не стараясь умолить то, что громадное множество животных питается видами, принадлежащими к другим отделам животного мира, или же более мелкими видами того же отдела, я указывал на то, что борьба в природе большую частью ограничена борьбою между различными видами, но что внутри каждого вида, а очень часто и внутри групп, составленных из различных видов, живущих сообща. Взаимная помощь есть общее правило, а потому общительная сторона животной жизни играет гораздо большую роль в жизни природы, чем взаимное истребление. Она также гораздо более распространена. Действительно, число общительных видов среди жвачных, большинства грызунов, многих птиц, пчел, муравьев и так далее, которые не живут охотой на другие виды, весьма значительно. И число особей в каждом из этих общительных видов чрезвычайно велико. Кроме того, почти все хищные, звери и птицы, особенно те из них, которые не вырождаются в силу быстрого истребления человеком или других причин, тоже практикуют в некоторой мере взаимную помощь. Взаимопомощь, преобладающий факт природы. Но если взаимопомощь так распространена, то произошло это потому, что она дает такие преимущества видам животных, практикующим ее, что совершенно изменяет соотношение сил не в пользу хищников. Она представляет лучшее оружие в великой борьбе за существование, которое постоянно ведется с животными против климата, наводнений, бурь, буранов, мороза и тому подобного. и постоянно требует от животных новых приспособлений к постоянно изменяющимся условиям жизни. Взятая в целом, природа ни в каком случае не является подтверждением торжества физической силы, скорого бега, хитрости и других особенностей, полезных в борьбе. В природе мы видим, наоборот, множество видов безусловно слабых, не имеющих ни брони, ни крепкого клюва или пасти для защиты от врагов, и во всяком случае вовсе не воинственных. И тем не менее, они лучше других преуспевают в борьбе за существование, и благодаря свойственной им общительности и взаимной защите, они даже вытесняют соперников и врагов, несравненно лучше их вооруженных. Таковы муравьи, пчелы, голуби, утки, суслики и другие грызуны, козы, олени и так далее. Наконец, можно считать вполне доказанным, что тогда как борьба за существование одинаково ведет к развитию как прогрессивному, так и регрессивному, то есть иногда к улучшению породы, а иногда и к ее ухудшению, практика взаимопомощи представляет силу, всегда ведущую к прогрессивному развитию. прогрессивной эволюции животного мира, в развитии долголетия, ума и того, что мы в цепи живых существ называем высшим типом, взаимопомощь является главной силой. Этого моего утверждения до сих пор не опроверг ни один биолог. Являясь таким образом необходимым для сохранения, процветания и прогрессивного развития каждого вида, Инстинкт взаимопомощи стал тем, что Дарвин назвал постоянно присущим инстинктом, который всегда в действии у всех общительных животных, в том числе, конечно, и у человека. Проявившись уже в самом начале развития животного мира, этот инстинкт, без сомнения, также глубоко заложен во всех животных, низших и высших, как и материнский инстинкт, быть может, даже глубже. так как он присущ даже и таким животным, как слизняк, некоторым насекомым и большей части рыб, у которых едва ли есть какой-либо материнский инстинкт. Дарвин поэтому был совершенно прав, утверждая, что инстинкт взаимной симпатии более непрерывно проявляется у общительных животных, чем чисто эгоистический инстинкт личного самосохранения. Он видел в нем, как известно, зачатки нравственной совести, что, к сожалению, слишком часто забывают дарвинисты. Но и это еще не все. В этом же инстинкте лежит зачаток тех чувств благорасположения и частного отождествления особи со своей группой, которые составляют исходную точку всех высоких этических чувств. На этой основе развелось более высокое чувство справедливости или равноправия, равенства, а затем и то, что принято называть самопожертвованием. Когда мы видим, что десятки тысяч различных водных птиц прилетают большими стаями с далекого юга, чтобы гнездиться на склонах птичьих гор на берегу Ледовитого океана и живут здесь, не ссорясь между собою из-за лучших мест, что стаи пеликанов мирно живут друг возле друга на берегу моря, причем каждая стая держится своей части моря для ловли рыбы, что тысячи видов птиц и млекопитающих тем или другим образом доходят до какого-то соглашения насчет своих районов пропитания, своих мест для гнездования, своих мест для ночлега, своих охотничьих областей, не воюя между собой. Когда мы видим, наконец, что молоденькая птица, утащившая несколько соломинок или веток из чужого гнезда, подвергается за это нападению своих сородичей, мы улавливаем уже в жизни общественных животных начало и даже развитие чувства равноправности и справедливости. И, наконец, подвигаясь в каждом классе животных к высшим представителям этих классов, муравьям, осам и пчелам у насекомых, Журавля мы попугаем среди птиц, высшим жвачным обезьянам и наконец, человеку среди млекопитающих. мы находим, что отождествление особи с интересами своей группы, а иногда даже и самопожертвования ради группы, растут по мере того, как мы переходим от низших представителей каждого класса к высшим. в чем, конечно, нельзя не увидеть указания на естественное происхождение не только зачатков этики, но и высших этических чувств. Таким образом, оказывается, что природа не только не дает нам урока аморализма, то есть безразличного отношения к нравственности, с которым какое-то начало чуждое природе должно бороться, чтобы победить его. Но мы вынуждены признать, что самые понятия о добре и зле, наши умозаключения о высшем добре, заимствованы из жизни природы. Они не что иное, как отражение в рассуждениях человека того, что он видел в жизни животных. Причем во время дальнейшей жизни обществами и вследствие такой жизни, названные впечатления складывались в общее понятие о добре и зле. И нужно заметить, что здесь мы имеем в виду вовсе не личные суждения исключительных людей, а суждения большинства. Эти суждения уже содержат основные начала справедливости и взаимного сочувствия, у кого бы из чувствующих существ они не встречались. Точно так же, как понятие о механике, выведенные из наблюдений на поверхности Земли, приложимы к веществу в межзвездных пространствах. То же самое следует признать относительно дальнейшего развития человеческого характера и людских учреждений. Развитие человека совершалось в той же среде природы и получало от нее то же направление. Причем самые учреждения взаимной помощи и поддержки, сложившиеся в человеческих обществах, все более и более показывали человеку, какой силой он был им обязан. В такой общественной среде все более и более вырабатывался нравственный облик человека. На основании новейших исследований в области истории, мы можем теперь представить историю человечества с точки зрения развития этического элемента как развитие присущей человеку потребности организовать свою жизнь на началах взаимной поддержки сперва в родовом быте, потом в сельской общине и в республиках вольных городов. Причем эти формы общественного строя, несмотря на регрессивные промежутки, сами становились источниками дальнейшего прогресса. Конечно, мы должны отказаться от мысли изложить историю человечества в виде непрерывной цепи развития, идущего со времени каменного века вплоть до настоящего времени. Развитие человеческих обществ не было непрерывно. Оно несколько раз начиналось с Изнова. В Индии, Египте, Месопотамии, Греции, Скандинавии и Западной Европе. каждый раз исходя от первобытного рода и затем сельской общины. Но если рассматривать каждую из этих линий развития, мы, конечно, видим в каждой из них, особенно в развитии Западной Европы со времени падения Римской империи, постоянное расширение понятий о взаимной поддержке и взаимной защите от рода к племени, нации и, наконец, международному союзу наций. С другой стороны, несмотря на временные отступательные движения, проявлявшиеся даже у наиболее образованных наций, мы видим, по крайней мере, среди представителей передовой мысли у образованных народов и в прогрессивных народных движениях, желание постоянно расширять ходячие понятия о человеческой взаимности и справедливости. В них ясно видно стремление улучшать характер взаимных отношений И видно также появление в виде идеала понятия о том, чего желательно достичь в дальнейшем развитии. То самое, что на регрессивные, то есть отступательные движения, совершавшиеся по временам у разных народов, образованная часть общества смотрит как на временные болезненные явления, возврат которых в будущем желательно предупредить. Это самое доказывает, что этическое мерило теперь выше, чем оно было раньше. А по мере того, как средства удовлетворения потребностей всех жителей увеличиваются в образованных обществах, и таким образом расчищается путь для более высокого понятия о справедливости по отношению ко всем, этические требования необходимо становятся все более и более утонченными. Итак, стоя на точке зрения научной реалистической этики, человек может не только верить в нравственный прогресс, но и обосновать эту веру научно, несмотря на все получаемые им пессимистические уроки. Он видит, что вера в прогресс, хотя вначале она была только простым предположением, гипотезой, во всякой науке догадка предшествует научному открытию. Тем не менее, она была совершенно верна и подтверждается теперь научным знанием.